Эпилог. Студент пятого курса классического университета, а потом учитель географии Александр Ильич Вележев, вел подробный дневник. Это обстоятельство помогло докопаться до истины. Признаюсь, еще в Турищеве я стала подозревать, что за убийством Шурникова стоит Шурик, но не успела получить у него признания. Обыск в его городской квартире все окончательно прояснил. Лично для меня была только одна неясность, почему Вележев так хладнокровно использовал Елену в своих гнусных целях. Ответ оказался очень прост. Учительница французского языка напомнила ему мать. Они были похожи внешне. Шурик смотно помнил образ матери. У них были одинаковые имена. Вележев ненавидел свою мать за то, что она ее бросила и укатила сначала в Москву, а потом на ПМЖ за границу. Он презирал ее за то, что она иногда звонила из-за бугра, говорила, что любит, и оправдывалась тем, что сложные жизненные обстоятельства их разлучили. Ненависть и презрение к матери он перенес на француженку. История с Вилежевым сильно повлияла на Елену. Я всеми силами старалась отвлечь ее от переживаний. Водила по магазинам, ресторанам и даже в кино. Примерно через месяц глаза подруги снова заблестели. Но в этом моей заслуги не было. Она познакомилась с булочной, с каким-то программистом и стала уверять меня, что он — ее судьба. Ленка неисправима. Что касается моей личной жизни, то тут тоже все по-прежнему. Правда, охранник крестоносцев Дима как-то встретил меня у дома и пригласил в ресторан. Но я ему отказала. У него имелся один, но серьезный изъян. Дмитрий был человеком сильным, А Борис Тимофеевич так и остался в моем сознании единственным преступником, которого я не смогла засадить за решетку. А я для него просто Ивановой, которая его когда-то подставила и испортила репутацию. Ничего, жизнь все расставит по своим местам. Александр Вележев и Валерий Телегин были признаны вменяемыми и понесли заслуженные наказания. Для вас читала Олюшина Юлия